Итоги пятой части. Я искренне считаю, что сепарация от родителей заканчивается сама по себе тогда, когда психика к этому готова. Бесполезно учиться ставить границы или говорить родителям «нет», если ваши внутренние субличности пытаются еще что-то прожить, сохраняя зависимость от родителей. У каждого из нас это «до проживания может выражаться по-разному. Кто-то бесконечно ругается с родителями, пытаясь разрешить накопившиеся проблемы или закрыть психологические дефициты. Кто-то уезжает на другой конец земли и отдаляется, а кто-то постоянно спасает членов своей семьи друг от друга. Если вы находите у себя незавершенную сепарацию, это нормально. Плохо, если вы увеличиваете свой внутренний конфликт, нападая на себя незрелого и заставляя себя быть взрослым там, где у вас не было возможности вырасти в контакте с другими людьми. И требуете от своих маленьких субличностей уйти от родителей и разорвать с ними связь раньше, чем они решат для вас те задачи, за которые они отвечают. Я надеюсь, что вы пришли к задачам, перечисленным в этой части, уделив ранее достаточное внимание состоянию и потребностям и потребностям ваших субличностей, определяющих ваш сепарационный статус сегодня. Это уважительное и сострадательное внимание к ним позволит вам ненасильственно к самим себе пройти, наконец, все отрезки пути к сепарации и завершить ее. И это обязательно произойдет, как только вы станете поддержкой самому себе в этом процессе. Сепарация — неувеселительная прогулка для психики. На пути вы найдете свою собственную правду про отношения с родителями, Вы поймете однажды, что вы не обязаны любить родителей, вы не обязаны прощать им все, вы не обязаны принимать их во всех проявлениях, вы не обязаны относиться с пониманием к их особенностям, судьбе и прочему, оправдывая таким образом их поведение. Вы не обязаны быть таким взрослым, который умеет выстраивать отношения с ними. Но к этому добавляется горькая правда. Ведь никакие родители не обязаны нас любить, не обязаны нам все прощать. не обязаны принимать нас во всем, не обязаны все понимать и не обязаны уметь строить с нами отношения. Это грустно, но это правда так. Человеческие родители — это не специальные особи, которые должны все это уметь, хотя иногда так и хочется всех собрать и послать всех учиться. И правда, некоторые из родителей могут чем-то обладать изначально, а некоторые — научиться по ходу своей жизни. Таким образом, получим ли мы от них любовь, принятие, признание, заботу и прочее, зависит не от нас, а исключительно от их способностей все это испытывать и дарить другим. Если вы думаете, что это просто, то загляните в себя. Правда ли это так? Обнаруженная реальность невыносима для ребенка, но вполне по силам для вас, взрослого, тем более что итогом становятся новые горизонты сознания, в которых ясно, что… Никто, кроме вас, не знает всех обстоятельств в ваших отношений с родителями. Никто не может говорить вам, как для вас лучше и что вы должны. Не со всеми родителями можно и нужно строить хорошие отношения. Вы можете не строить эти отношения, даже если кто-то считает, что так делают все выросшие дети. Это неправда. Вы можете прийти к выстраиванию удовлетворяющих вас отношений только когда психологически подрастете.